Однажды Уллин вернулся с охоты, когда герои были еще живы, и услышал, как состязаются они в пении на холме. Их песни были нежны, но печальны. Они оплакивали смерть Мурара, первого в ряду героев. Его душа была, как душа фингала, а меч, как меч Оскара, но он пал». И отец его сокрушался, и полны слез были глаза его сестры, полны слез глаза Миноны, сестры могучего Мрара. Как только зазвучала песня Уллина, Минона скрылась, точно месяц, на закате, когда, предвидя погоду он прячет за тучу свой прекрасный лик. И вместе с Уллином я ударил по струнам арфы в Торе песни скорби. «Рино. Ненастье миновало».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 Четыре камня, увенчанные мхом, вот единственная о тебе память. Дерево без листьев, да шуршащая под ветром высокая трава, укажут охотнику могилу героя Мурара. Нет у тебя матери, чтобы плакать над тобой, нет девушки, чтобы пролить слезы любви. Умерла родившая тебя, погибла дочь она. Кто там опирается на посох? Кто это, чьи кудри побелели от старости, а глаза красные от слез? Это твой отец, Мурар, отец единственного сына. Он слышал, как ты прославился в битве, как рассеялись перед тобой враги, он слышал, как восхваляли тебя. Увы, о твоих ранах не слышал он. Плачь, плачь, отец Мурара, твой сын не услышит тебя. Сон мертвецов глубок, изголовьем им служит прах.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 И грядущие века услышат о тебе, услышат о мораре, павшем в битве. Громки были рыдания героев, но всего громче надрывный стон Армина. Ему вспомнилась смерть сына, погибшего в расцвете юных лет. Подле героя сидел Кармур, властитель шумного Галмала. Он спросил, «Зачем так горестны рыдания Армина? О чем тут плакать?» На той песне, чтоб трогать и тешить душу. Они подобны легкому туману, который поднимаясь с озера в долину, окропляет цветы живительной росой. Но стоит подняться солнцу, и туман растает без следа. О чем ты сокрушаешься, Армен, владыка гормы, омытый волнами? Да, я сокрушаюсь, и велика скорбь моя. Кармар, ты не утратил сына, не утратил цветущей дочери. Храбрый Кольгар жив, и жива прекрасная дева Аннера. Ветви твоего дома цветут, о Кармар, а наш род окончился с Армином. Мрачно твое ложе, о Даура, и глубок могильный сон». Когда же ты проснешься, и вновь зазвучит твое пение, Твой пленительный голос, дуй, дуй, осенний ветер, Бушуй над брачной равниной, реви лесной поток, Буря, шуми вершинами дубов, плыви, о, месяц, Пусть между обрывками туч мелькнет твой бледный лик. Напомни мне о той жестокой ночи, когда погибли мои дети, Пал могучий Арендаль, угасла милая Даура. Даура, дочь моя, ты была прекрасна, Прекрасна, как месяц, над холмами фуры, Бела, как первый снег, нежна, как веяние ветерка. Туго натягивал ты свой лук, арендаль И в битве метками метал копье свое, Взор твой был, как мгла над морем, А щит сверкал, подобно молнии в грозу. Армор, прославленный в битвах, Явился снискать любовь Дауры. Она противилась недолго, И друзья предрекали им счастье, «Эра, сын Отгала!» — затаил вражду, ибо рукой Армора был сражен его брат. Он пришел в обличье моряка. На волнах качался его нарядный челнок, кудри его серебрились, и суровое чело было спокойно. «Прекратнейшая дева!» — сказал он, — «пленительная дочь Армина, у ближних скал на взморье, где на деревьях рдеют плоды, там Армор ждет Дауру».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 Стоны связанного огласили воздух. Арендаль пустился в море на своем челне, чтобы привести Дауру, но тут явился гневный Армор. Он спустил стрелу с серым оперением. Звеня, взвилась она и впилась тебе в сердце, о Арендаль, мой сын. Вместо злодея Эрота погиб ты. Твой челн пригнал их к скалам. Ты упал на них и умер. Несчастная Даура, у ног твоих текла кровь брата. Волны разбили челн. Армор бросился вплавь спасти свою Дауру или умереть. Порыв ветра налетел с холма, взмыл волны, и пловец навеки исчез под водой. А я стоял один на окружённым окруженным морем и слушал стоны дочери. Громко, неумолчно звала она, но отец не мог ее спасти. Всю ночь я простоял у моря и видел ее при бледном свете луны. Всю ночь я слышал ее вопли, а ветер выл и о скалы хлистал дождь.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 Месяц на закате порой озаряет тени моих детей, Смутными призраками бродят они в печальном единении. Из глаз Лотты хлынули слезы, давая исход ее тоске, И прервали чтение Вертера. Он отшвырнул тетрадь, схватил ее руку И заплакал горькими слезами. Лотта оперлась на другую руку И закрыла глаза носовым платком. Оба были глубоко потрясены. Горькую участь героев песнопения они ощущали как собственное свое горе, ощущали его вместе, и слезы их лились согласно. Губы и глаза Вертера жгли Лотте руку. Ей стало страшно, она хотела уйти, но скорбь и жалость сковали ее, придавили свинцовой тяжестью. Она перевела дух и сквозь рыдание попросила его неземным голосом, попросила его читать дальше — Вертер весь дрожал, сердце его разрывалось. Он поднял листок и, задыхаясь, стал читать. «Зачем же ты будешь меня, о весны? Ты ластишься и говоришь, я крапляю росой небес. Но близок для меня час увиданья, Близка та буря, что оборвет мои листы. А завтра он придет, придет тот странник, Который знал меня в моей красе. Повсюду будет он искать меня взглядом, и не найдет меня». Смысл этих слов всей своей силой обрушился на несчастного Вертера. В глубоком отчаянии бросился он к ногам лодты схватил ее руки, приложил их к своим глазам, колбу, и у нее в душе мелькнуло смутное предчувствие его страшного решения. Сознание ее помутилось, она сжала его руки, прижала к своей груди, в порыве сострадания склонилась над ним, и их пылающие щеки соприкоснулись». Все вокруг перестало существовать. Он стиснул ее в объятиях и покрыл неистовыми поцелуями ее трепетные лепечущие губы. Вертер крикнула она сдавленным голосом, отворачиваясь от него. Вертер и беспомощным движением попыталась отстранить его. Вертер повторила она тоном благородной решимости. Он не стал противиться, разжал объятия и, не помня себя, упал к ее ногам. Она выпрямилась и в мучительном смятении, теряясь между любовью и гневом, выговорила, «Это не повторится. Вы больше не увидите меня, Вертер». И, бросив на страдальца взгляд исполненной любви, выбежала в соседнюю комнату и заперлась на ключ. Вертер простирал ей вслед руки, но не смел удержать ее. С полчаса лежал он на полу, склонясь головой на диван, пока какой-то шорох не привел его в чувство. Эта горничная пришла накрывать на стол. Он принялся шагать по комнате, а когда снова остался один, подошел к двери кабинета и тихонько позвал «Лотта, Лотта, одно словечко на прощание». Она молчала. Он ждал и молил, и снова ждал. Потом крикнул «Прощай, Лотта! Прощай навеки!» и бросился прочь. Он добрел до городских ворот. Сторожа знали его и пропустили без разговоров. Шел мокрый снег, а он лишь около одиннадцати часов снова постучался у ворот. Когда он воротился домой, слуга его заметил, что барин потерял шляпу. Однако не решился ничего сказать, раздевая его. Вся одежда промокла насквозь. Впоследствии шляпу нашли на уступе холма, обращенном к долине. Непостижимо ему, как ухитрился он в темную дождливую ночь взобраться туда, не сорвавшись. Он лег в постель и проспал долго. Слуга застал его за столом, когда утром на его зов принес кофе. Вот что приписал он к письму Лотте. «Итак, в последний раз, в последний раз открываю я глаза. Увы, им более не суждено увидеть солнце. Тусклый туманный день заслал его. Печалься же, природа! Твой сын, твой друг, твой возлюбленный кончает свои дни. Лотта... Только со смутным сном можно, пожалуй, сравнить то чувство, когда приходится сказать себе «это мое последнее утро». Последнее. Лотто, мне непонятно слово «последнее». Сейчас я полон сил, а завтра буду лежать простёртый и неподвижный на земле. Умереть. Что это значит? Видишь ли, мы фантазируем, когда говорим о смерти. Я не раз видел, как умирают люди.